Глава 15. Водоем без названия. Микросхема впилась в грязное запястье левой руки, вдавленное большим пальцем правой. Да, антисанитария. Да, может начаться заражение, но сил идти больше не было, а идти было нужно. Предвидение отнимало последние психические ресурсы я чуть не попался патрульным дроном из последних сил укрыв себя невидимкой от цепких сканеров машин с десяток боевых роботов прожужжала прямо над моей спиной это был уже третий патруль зачистили но маяк на меня еще не был настроен иначе магия не спасла бы машине все равно видит она или нет она просто расстреляет то место куда указывает ее компас Так мы боролись с магами Спирита, так будут бороться и со мной. Однако то, что канализацию наполнили роботы и ищут они меня, означало, что кто-то из тюрьмы выжил и сбежал. Хорошо, — подумал я, — будет с кем координировать дальнейшую войну. Мне бы добраться, доползти, доскрестись до выхода. Сердце забилось сильнее, дыхание участилось. Моя личная фильтр-маска не справлялась, а на магическое преобразование воздуха не хватало сил. «Спирит! Я хочу дышать!» Пропустил я свое желание через призму скила магии, и меня тут же поглотила темнота. Я не знаю, сколько проспал, но, проснувшись, почувствовал приток сил. Может, стимпак, может, спирит, может, все вместе взятое. Я прислушался. Пространство не жужжало боевыми машинами, но откуда-то издалека доносился звук падающей воды. Я встал на четвереньки, затем пересел на корточки. Голова кружилась, в глазах все плыло. Бетон под моими пальцами заскрежетал, и это заставило меня снова открыть глаза. Я по-прежнему стоял на четвереньках, но зрение обманывало меня. Мои пальцы больше не были пальцами. Их покрывала тонкая светлая шерсть с черными полосами, а вместо ногтей в пол врезались почти пятисантиметровые когти. Заражение крови. Интоксикация дошла до мозга, и я галлюцинирую. Подумал я вслух, и мой язык нащупал во рту клыки. Я повалился на спину и судорожно отполз к стене спиной. По грязному полу волочился длинный толстый черно-белый хвост. Спирит-трансформация завершена. «Что за...» «Спирит. Magic идентифай». Перед моими глазами поплыли циклы и их расшифровки. Я читал их, и моя шерсть вставала дыбом. Зрение и слух стали ярче, будто органы чувств цеплялись за малейшие намеки на аудиальную информацию. А еще я свободно и глубоко дышал, хотя маска валялась в стороне. В голове все сложилось. Мое желание, наложенное на магию и прием боевого стимпака, система восприняла как полноценное заклинание — а мозг во время сна провел анализ и выстроил циклы, которые я сейчас и читал. Оно превратило меня в фури, в белого, мать его, тигра, в существо, которое могло свободно дышать загрязнениями. За то время, что я спал, оно выявило лучшую форму жизни в мире в сложившейся ситуации. Дочитав до конца логи своих созданных в бреду заклинаний, я увидел запланированный камбэк. Временный возврат к первоначальной форме, Однако это требовало бы мощи всех пяти единиц магии, а у меня сейчас было всего лишь две, и то в долг. Видели бы меня сейчас бывшие коллеги по департаменту. Я оборвал себя на этих мыслях, перестраховавшись, чтобы случайно не выдать себя раньше времени. Мой нос обонял, а мои уши слышали, что где-то впереди по пути моего следования выход из тоннеля. Я встал и медленно пошел, однако в какой-то момент спустился на четвереньки и побежал. С точки зрения человеческой анатомии это было невозможно, но кости на моих ногах выгнулись, приобретая вполне кошачьи характеристики. «Черт, как оно это делает?» Ответом было прозвучавшее в мыслях уже вспоминавшееся сегодня «не лезь своими мозгами в то, что работает, особенно когда от этого зависит твоя жизнь». Я стал не просто животным. Спирит сделал меня магическим фуре, способным к трансформации. «Я чертов первый тере оборотень!» Вот что значит магия пятого уровня и укол с тимпаком. Бег приносил мне удовольствие. Хотя по спине неприятно брякало лучевое ружье, а хвост то и дело окунался в склизкие нечистоты. Яркий свет в конце тоннеля со звуками падающей воды манил меня к себе, а грязный воздух, вдыхаемый кошачьими легкими, пьянил, будто шампанское, наложенное на абсент. В мое сознание ворвалась палитра цветов и звуков, а в физическом мире я застыл на краю трубы, выходящей в бесконечно широкий водоем. Хотя, конечно же, водоем — это там, где вода, а внизу, куда водопад уносил отходы, было целое море того, что могло бы присниться Менделееву лишь под ЛСД. По спине пробежали мурашки. Магия вернулась, вернулось и предвидение с проклятой эмпатией. Умирающая природа страдала. Я чувствовал это, но что это за локация? «Спирит, предвиденье». Привстал я на задние лапы, которые снова выгнулись, как человеческие ноги. «Водоем 2309, именуемый древними, как озеро Байкал», — отрапортовал мне спирит. Я обернулся. То, что светило ярче солнца, было звездами на черном небе. Мои кошачьи глаза быстро привыкли к сиянию далеких светил. «Спирит, поиск своих». Воспользовался я предвидением, вглядываясь в черноту тоннеля. Мое сознание побежало по множеству тоннелей и лазов, канализационных труб и вентиляций, и я увидел их. Луч пронзил меча насквозь, правее сердца и немного ниже. Фурикот повалился на пол, а машины устремились к нему, подчиняясь одним им известным протоколам. — Нет, прочь! Закричала темнота, из которой прогремело сразу четыре сдвоенных выстрела. Связанные проволокой свинцовые шары, в простонародье именуемые «боллами», устремились в боевых дронов. Эйни сделала четыре прицельных выстрела в четыре летающие цели и шагнула вперед на наступающего врага, поворачивая барабан дробовика CRM Arms модель 1216. Лишь одна из боевых машин угадала защиты и поставила энергосиловой щит вместо гравитационного. Этого было достаточно, чтобы дрон выстрелил по девушке парными лазерами. Один из лучей ошпарил ее левое плечо, а другой пробил бы ее сердечную мышцу, если бы не распался на спектр. Задыхающийся Чак из последних сил вскинул свою руку в сторону девочки, дав ей шанс на еще одну серию выстрелов. Белое пламя из зажигательных патронов озарило тоннель, снося дрона волной горящего магния, плавя броню, винты, диоды и сканеры. Однако вспышка подсветила другие множественные цели, уже спешащие на помощь своим пораженным летающим товарищам. «Мяч! Вставай! Надо бежать!» — закричала Эйни прямо в морду коту, перевернув его на спину. Но с фури побледнел, глаза закатились. Он сипел, а из дыры в груди на каждый его вдох... Словно из пульверизатора выбрасывалась кровь. «Лечение, спирит!» — проговорил Чак, направляя остатки силы на кота. Логичнее было бы поддержать Эйни как действующую боевую единицу, а уже потом лечить раненых, но маг уже не мог связно думать. Перед его глазами плыла картинка боя. «Сука, живи!» — вновь прокричала Эйни, зажимая дыру в груди меча и поднимая свободной рукой дробовик направляя его в сторону приближающегося механического жужжания. «Мак, ты меня слышишь?» Позвал чей-то голос Чака по выстроенному спирит-каналу. «Я уже умер?» «Сейчас потечет сила. Бей перепадом». «Каким перепадом?» Не понял Чак. Сознание и вправду начало приходить в норму. Кто-то извне вливал в него спирит-силу. Вместе с ней пришло и заклинание «перепад», созданное специально под высокотехнологичные машины. «Спирит!» «Перепад!» Распростер вдаль ладони Чак, и сорвавшиеся с его пальцев молнии устремились по стенам, полу и потолку мокрого округлого коридора. «Теперь забирай девку и бегите вдвоем сюда, с котом не уйдете!» «Мы его не бросим!» Отрезал Чак, вставая на ноги. «У меня канал тоже недвужильный, много передать не смогу!» Голос прервался, будто угадал намерение Чака. «Не лечи его, не хватит на боевые!» «Спирит!» «Лечение!» — направил на меча свои силы Чак, подбегая к нему и пытаясь его поднять. «Чем ты их?» — удивленно спросила Эйни, поддерживая тело бессознательного кота. «Перепадом! Нам кто-то помогает!» Чак бегло бросил взгляд на меча. Его рана хоть и не затянулась, но уже перестала кровоточить в ответ на каждый вздох раненого. А дышал он часто. «Выдержало бы сердце!» Подумал Чак и тут же услышал мысленно ответ от помогающего. «Не выдержит, если машины вас достанут!» «Кто ты нафиг?» — подключилась Эйни. «Враг тоталитарного режима. Скидываю вам карту, на ней маршруты движения дронов. Мак, ставь тайм-перепад мощностью в одну силу, каждые сто шагов». «В одну силу?» — вслух удивился Чак. «Во что и этому не учат?» Удивились с ноткой упрека. «Откуда вы вообще?» Из первобытного общества с огнестрельным оружием и без систем отведения лучевого огня? Мы с земли, — рыкнула Эйни. Земля, землица. Сколько еще отсталых миров присылает своих сюда на убой? Возможно, Эйни что-то бы и ответила, но тут волочащийся когтями по полу мяч пришел в себя, застанав от боли. Тащите его сюда, — оживился неизвестный. У меня есть стимпаки, и тут нет магического блока. «Стимпаки — это хорошо, да? Они ему помогут?» Спросила лиса девочка, неуверенно посмотрев на Чака, которому было не до разговоров. Он что-то пробормотал, и из него будто вывалился искрящийся шар света. Это и был тайм-перепад. «Стимпаки — это очень хорошо, а дрона на хвосте — очень плохо», продолжал собеседник. «Мы не из каменного века», — отрезала Эй, не оглядываясь. «Тогда давайте быстрее!» «На тере надо быть проворнее, чем везде». «Мы уж поняли», — фыркнула девушка. Я наблюдал, как эта троица отчаянно действует и вдруг испытал дежавю. Я вдруг вспомнил сильные и, по иронии судьбы, слабые стороны спирита. Они всегда дерутся до последнего и никогда не бросают своих. Кимоно мими леса лесодевушка была острана язык, а вот маг, как и положено магу, Выполнял боевые задачи быстро. Пусть он и не умел, да и не знал, как вложить в заклинание всего лишь одну силу, его ведь этому никто не учил, но впитывал пересылаемые мною программы так, будто всегда ими пользовался, и лишь сейчас подзабыл. Словно школьнику доски он цеплялся за малейшую подсказку, даже не думая, что я могу оказаться магом Тирепса. В общем, с ними обоими все было понятно. Посмотрим, как проявит себя в общении кот, если, конечно, не дойдут, и он выживет. Я потер руки. Теперь займемся маяками. Уж свои заклинания я отслежу за сотню километров. Сознание вновь отделилось от тела, и я перенесся сразу к нескольким группам машин, у которых были установлены копии моих маяков. Оставили ли в департаменте образцы или все отдали машинам? Ну, конечно же, оставили. Но, уничтожив маяки, я верну дронов обратно на базу, а за это время троица уже успеет добраться до меня. Спирит, диспел майол. Направил я приказ всем своим заклинаниям, встроенным в роботов, уничтожая свое же творение и лишая выпущенную в погоню за нами армаду машин цели и смысла существования. Когда все боевые роботы зависли в воздухе, И немного подумав, развернулись и направились к департаменту за новой порцией маячков, я только улыбнулся.